«Да к Господи! Прибьет он меня? Прибьет! Остатное востребует! Скажет, где хоронился клад? Покажи! Туис весь!» — проговорилась Миланья и сама испугалась. «Туис?» «Так я и знала! Перед иконами лгала, лгала, лгала! Нечистый кругом запеленал тебя!» «Изыди, изыди! Поезжай сейчас же домой и молись, молись!» Ежели прозреешь, навестишь скит мой, До прозрения не приезжай, говорю, И мальчонку не привози ни места ему в скиту. Миланья в слезы. Не судьба, видно, быть Демке духовником. Так со слезами и уехала она, И долго-долго плакала дорогою, Не уяснив, за что же на нее разгневалась старуха-ягуменья. и Может, за то, что корову не привела, Так ведь четыре дюжины золотых давала, Господи, что же это такое? А ли греховный толк наш? И демушку не приняла. Что ж мне делать-то, матушка, горемычная моя головушка?» Всю дорогу до Белой Елани сходила слезами и решилась-таки отдать мужу тятина золото. И Филимон Прокопич, глядишь, мягче будет смириться с выродком. Возликовал Филимон и зарок дал который раз не трогать Демку, а золото, богатство экое, надежно припрятал, пустив в оборот Николаевки, покуда у советской власти не было еще своих денег. Года на три в доме у Черного Тополя настал мир и согласие. Подрастал Демка. Зависть вторая. Вешняя отталка голубила землю.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 Птицы совсем недавно безголосые наполнили щебетом и гомоном обжитые места. На санцепёках пашин темнели веснушки проталин. Деревушки подтаежья не буравили чёрными штопорами неба, а выстилали по земле свадебные дымовые шлейфы.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 без слов говорили о том, что Мамонт Петрович достаточно порубил Беляков кривой шашкою, если получил ее в дар от Реввоенсовета Республики и немало успокоил врагов из парабеллума, коль приклепали к рукоятке оружия и серебряную дарственную пластинку от главкома 5-й армии. Но Мамонт Петрович шел не на войну, а с войны, наелся войной, По горловую косточку.